Глава 6. Немного о мухоборах и о том, для чего пингвинам скотч. За столом оказалось на удивление свободно. Прежде всего, оперативники деликатно решили позавтракать отдельно. Должно быть, они чувствовали себя несколько стесненно в столь блестящем обществе. Затем стажера также не наблюдалось. Генеральный исследователь принес извинения за своего подопечного, сообщив, что тот, кажется, злоупотребил институтскими деликатесами, а потому к завтраку не выйдет. На самом деле все обстояло намного прозаичнее. Дэвид всю ночь напролет судорожно перелистывал свои конспекты, пухлые тома кодексов и комментариев к ним, и чем светлее становилось за окном, тем яснее осознавал юноша. Он ничего не знает. «Ну то есть вообще ничего?» Ни единой завалященькой гипотезы не сумеет выдвинуть, приди нужда. А если к нему обратятся с вопросом на профессиональную тему, так и вовсе опозорятся. И ладно сам. Своей удручающей дремучестью он в первую очередь подведет господина Бессмертных, затем свой обожаемый университет и... да, пожалуй, все королевство в целом. Разве это прекрасное государство заслужило столь непрофессионального юриста? Именно поэтому, когда утром следователь постучал в дверь стажера, в ответ раздалось решительное «не выйду». Бессмертных пожал плечами, гадая, что за блажь нашла на юношу, и потребовал немедленно привести себя в порядок и покинуть купе, если, конечно, Дубовный не желает опоздать на завтрак. «Не пойду», — снова послышался дрожащий, но полный отчаянной решимости голос, и следователь невольно почесал в затылке. Конечно, он мог бы позвать кого-нибудь из оперативников или воспользоваться своим универсальным ключом, чтобы извлечь молодого человека из его убежища. Но Руперт полагал, что время силовых методов еще не настало. «Дэвид», — сказал он строго, — «в чем дело? Вы что, отрезали себе нос, когда брились, и не можете показаться на люди? Ну так я приведу Теодору, и он пришьет все на место». «Вы не понимаете», — трагически раздалось из-за двери. «Это ужасно!» Подумав, бессмертных решил перенести беседу в ванную комнату, чтобы не оповещать весь коридор о постигших стажера несчастьях. Тем более там и дверь была потоньше. «Что у вас там стряслось?» Ворчливо спросил он, но внятного ответа не дождался. Только очередных заверений о том, что все ужасно, и Дэвид ни за что не покажется в вагоне-ресторане. Лучше умрет с голоду или пойдет во второй класс, где его выдающаяся глупость не будет так бросаться в глаза. Тут бессмертных понял причину странного поведения Дубовны и смог только головой покачать. «Дэвид», — воззвал он, — «прекратите немедленно. Вы ведь не истерическая барышня с подготовительного курса». В ответ за дверью страдальчески сообщили, что все истерические барышни в университете заканчиваются после первого же посещения анатомического театра. Тем более, хмыкнул следователь. Дэвид, ну что за ребячество! Всем известно, что вы пока всего лишь стажер. Если вы и сделаете ошибку, ничего катастрофического не произойдет. А я буду знать, какое направление следует проработать с вами получше. Вот именно, простонали в соседнем купе. Я бездарность. «Господин Бессмертных, вы просто привыкли к моей глупости и щадите меня по душевной доброте!» «Душевной доброте?» шепотом поинтересовался невесть, как оказавшийся рядом доктор Немертвых. Впрочем, Бессмертных же не запирал дверь в купе. Следователь в ответ только руками развел. Доктор прислушался к страданиям стажера и негромко вынес вердикт. «Острый приступ углубленного самокопания, отягощенного комплексом неполноценности». Оставьте его, Руперт. Это либо пройдет само, либо вам придется найти себе другого стажера. Да меня ведь вполне устраивает этот, воскликнул Бессмертных, и за дверью воцарилась тишина. Не отесан немного, но это проходит. Я в его годы был немногим лучше. Инопланетян повсюду видят, но кто из нас без странностей? Про мои так уж лучше вовсе не упоминать, чтобы людей не пугать. А остальное с годами придет. «Будь он вовсе бревно-бревном, неужто я повесил бы на себя такую обузу?» «Сомневаюсь», — хмыкнул доктор. «Правда?» — спросили за дверью и, кажется, даже шмыгнули носом. «Дэвид, вы сейчас выведите меня из себя», — пообещал Руперт вполне миролюбиво. От этого его тона обычно поджилки тряслись даже у закоренелых рецидивистов. «Немедленно отоприте». По ту сторону двери раздался протяжный вздох, лязгнул засов, и взором присутствующих явился Дэвид Дубовны. «Понятно», — сказал Бессмертный, окинув взглядом стажера. «К завтраку вы не выйдете». «Так я ведь это и говорил!» — трагически воскликнул юноша. «Я ничего, совершенно ничего не...» «Не по этой причине», — прервал его следователь и переглянулся с доктором. «Теодор, у вас не найдется чего-либо успокоительного?» «С собой, боюсь, нет», — лаконично ответил тот. «Но можно пригласить многоуважаемого Виттяя. У биорийцев, знаете ли, принято давать наркоз или же успокаивать буйных больных ударом кулака». «Обойдемся без столь радикальных мер», — вздохнул Бессмертных. «Удара кулака поручика Дэвид может и не пережить». Он вернулся к себе в купе и чем-то зашуршал в чемодане. Дэвид, небритый, взъерошенный, с покрасневшими глазами, взбившимся на сторону и распущенном галстуке, в расстегнутом пиджаке и мятой рубашке, бессильно привалился к дверному косяку и посмотрел на доктора в поисках поддержки. Увы, Теодор не мертвых чуткостью похвастать не мог, а в добрые психотерапевты так и тем более не годился по ряду причин. Поэтому молчаливый призыв Дэвида остался без внимания. «Залпом!» приказал бессмертных, возвращаясь и протягивая дубовны, маленький серебряный стаканчик из дорожного несессера. Тот, готовый принять из рук патрона хоть яд, возможно, сейчас это показалось бы ему лучшим выходом, взял стаканчик и покорно осушил его до дна, после чего вытаращил глаза и закашлялся. «Хорошее средство», — одобрил доктор, — «проверенное». «А теперь спать», — приказал следователь, — «до обеда как минимум». Вы, я вижу, всю ночь, хм, штудировали литературу. Вот ведь Олух. Хм. Дэвид, вам понятно мое распоряжение? Да, — с некоторым удивлением выговорил тот. Глаза его упорно не желали смотреть в одну точку. И чему только учат современную молодежь, — поинтересовался бессмертных у доктора. Тот философски пожал плечами. «Дэвид, разворот на месте!» Сложным пируэтом тот выполнил требование. «Три шага до полки. Лечь!» Последнее распоряжение было уже излишним. Стоило голове Дэвида войти в звучное соприкосновение с Томом комментариев, на сей раз к уголовному кодексу, как звучный храп сотряс купе. «Знаете, Руперт», — заметил доктор, поглаживая рукоять трости, «этот юноша сработан из довольно прочного материала». «Кто другой свалился бы еще до первой вашей команды, и пришлось бы нам с вами перетаскивать это тело на полку, не бросать же на полу?» «Пожалуй», — согласился следователь. «А ведь, дорогой Теодор, слабее это средство не стало, скорее наоборот». «Вы уверены, что к обеду он будет в состоянии хотя бы принять вертикальное положение?» — кротко поинтересовался тот. «Вполне», — отчеканил бессмертных и поправил галстук. «Доза мизерная, организм молодой, здоровый. Разве что голоден будет, как волк, но это и к лучшему. Идемте, Теодор». Доктор кивнул, усмехнувшись. Знаменитую вкус следователь готовил сам по какому-то экзотическому рецепту, доставшемуся ему от прапрабабушки, настаивал на неведомых травах годами, а употреблял крохотными порциями исключительно в чрезвычайных ситуациях в качестве лекарства от любого недуга – телесного ли, душевного. Впрочем, каким-либо иным способом пить это зелье смог бы разве что биориец, но и то еще неизвестно. Доктору довелось как-то отведать бессмертновки. Впечатления оказались более чем сильными, и повторения он, если честно, не желал, предпочитая обходиться своими методами. Итак, в вагоне-ресторане было, как обычно, свободно и достаточно уютно. Взоры присутствующих приковывал господин мягко-жестоких, красовавшийся сегодня в жемчужно-сером костюме и расточающей улыбки направо и налево. Общая беседа никак не клеилась. Поручик предпочитал помалкивать в присутствии такой важной особы. Пол топорный вообще разговорчивостью не отличался. Доктор не мертвых тоже, разве что сами адвокат со следователем припоминали дела давно минувших дней и прежних знакомцев. Этого занятия им вполне хватило на все время завтрака и даже немного больше. Первым откланялся поручик, пробасивший, что ему надобно проверить, как там его гвардейца. Вообще-то он был намерен узнать, как чувствует себя младшая сиятельная госпожа и не нужно ли ей чего, но говорить, что та отравилась, было глупо, эту уловку уже использовал следователь. Следом поднялся топорная. Этот вовсе ничего не сказал, просто кивнул собравшимся, взял свой дипломат и ушел, игнорируя взгляды неких дам по фамилии Приятненьких и Полненьких. Те уже оставили пост в лазарете, с негодованием обнаружив, что и несчастный Сверлокоптищев, и его камердинер, обретшие было приятную полноту, стремительно сдуваются под действием новейших антикомаринных препаратов. Теперь дамы искали новую жертву, и взгляды их раз за разом падали на господина городского адвоката. Тот взгляды замечал и загадочно улыбался, чем повергал дам в некоторое недоумение. ⁇ Господин не мертвых ⁇ произнес господин мягко-жестоких. Правы, я обещал рассказать вам о вашем замечательном приобретении, но, каюсь, мы с Рупертом несколько увлеклись воспоминаниями. Доктор сделал жест, который можно было расценивать как угодно. Кроме того, добавил адвокат, «С нами не было очаровательной госпожи Кисленьких. Если я верно понял господина поручика, она несколько переутомилась. Какая жалость. Я полагаю, она могла бы поведать немало интересного о мухоборах с точки зрения специалиста. Увы, мои знания о них базируются в основном на личных наблюдениях и могут быть недостаточно полны. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы отложим разговор ненадолго. Я искренне рассчитываю, что госпожа Кисленьких составит нам компанию». «Но разумеется!» – кивнул немертвых и погладил трость. «О!» – воздел палец адвокат. «Как верно вы это делаете! Знаете ли, считается, что мухоборы – существа безмозглые, живущие лишь инстинктами, но я, как человек, просуществовавший рядом с одним из них много лет, должен решительно опровергнуть это мнение. Они так привыкают к рукам и ценят ласку». Он нежно коснулся рукояти своей трости. «Цисси теряет аппетит, когда я по каким-либо причинам не могу уделять ей достаточно внимания. Поэтому гладьте гладьте вашу крошку почаще и она отблагодарит вас с самой искренней привязанностью. Кстати, вы так и не подобрали ей имя. «М -м -м», произнес доктор, думавший над этим сложным вопросом все утро и отбросивший десятка два вариантов как совершенно неподходящих. Мне показалось ей подошло бы имя Белла. «Белла», — задумчиво произнес Людвиг Эрнст. «Белла. На мой вкус очаровательно. Называйте ее так постоянно, и если она решит зваться именно так, вы это поймете». «А если нет?» «Тогда вам придется придумать другое имя», — развел руками адвокат и поднялся. «Что ж, продолжим беседу чуть позже. Мне еще нужно закончить с кое-какими бумагами». «Руперт, было невыразимо приятно вновь побеседовать с вами, и, надеюсь, я не злоупотреблю вашим гостеприимством, если присоединюсь к вам не только за обедом, но и за ужином». «Дорогой Людвиг», — улыбнулся тот, «я буду только рад, если вы станете скрашивать наше общество так часто, как только вам будет угодно». «А я, в свою очередь, надеюсь, все-таки познакомиться поближе с вашим стажером», — улыбнулся мягко жестоких. Судя по тому, что вы взялись натаскивать этого юношу, он должен бы демонстрировать недюжинные способности». «Это в самом деле так, и бровью не повел бессмертных. Только, Людвиг, одна беда. Молодой человек, отродясь, не бывал в высоком обществе. Признаться, он и меня-то стесняется, а узнав, с кем ему выпала честь путешествовать теперь...» Следователь развел руками. «Уж извините его, если при виде вас он даже приветствия выдавить не сможет». Право пустяки! — отвечал адвокат и снова улыбнулся, но как-то так, что кое-у-кого из наблюдавших эту улыбку по спине мурашки забегали. «Рано или поздно говорить начинают все, не так ли?» «Именно», — подтвердил доктор, и господа расстались, довольные друг другом. Теодор Немертвых с большим интересом проводил адвоката взглядом. На выходе того подстерегали пришедшие к какому-то соглашению госпожа полненьких и госпожа приятненьких готовый проделать излюбленный свой маневр, то есть зажать жертву с двух сторон и увлечь в свое логово. «Хм», — произнес доктор, наблюдая за происходящим. Происходило же следующее. Опытным взглядом, обнаружив нешуточную опасность, господин мягко-жестоких повел себя нетривиально. Иными словами, он поправил галстук и манжеты, аккуратно пристроил цисси на сгибе руки и, сияя неотразимой улыбкой, В вагоне ресторана хватало зеркальных поверхностей, позволяющих это рассмотреть. Шагнул навстречу При лестнице чуточку опешили, переглянулись, но от первоначального плана решили не отступать и привычно взяли адвокатов клещи. Против их и наблюдателей ожидания жертва сопротивляться не стала, а напротив изысканнейше облобызала домом ручки, после чего подхватила госпожу полненьких под правый локоток а госпожу Приятненьких, соответственно, под левой, и увлекла куда-то прочь по коридору. «Хм...» — повторил доктор уже с большим чувством. «Не обращайте внимания, Теодор», — усмехнулся следователь. «Уж за кого-кого, а за Людвига в данной ситуации переживать нет ни малейшего резона. Я бы, пожалуй, заключил скромное пари. Сколько времени ему потребуется на то, чтобы уладить это маленькое дельце?» «Четверть часа. — сказал немертвых, доставая золотую монету. — Это в том случае, если бы Людвиг сильно торопился, — вздохнул бессмертных. — А в данном случае мы не можем знать, есть ли у него какие-то неотложные дела, или же он совершенно свободно располагает временем. Поэтому я ставлю на полчаса. Доктор молча кивнул, и они со следователем церемонно пожали руки. Купе господина бессмертных сотрясалось. Должно быть, остальные купе сотрясались тоже, потому что кто-то стучал в стенку, а кто-то грозил позвать проводника, чтобы тот прекратил это безобразие. Понимая, что первопричиной безобразия явился его собственный поступок, генеральный следователь вздохнул и прошел в купе стажера. Дэвид Дубовный спал сном младенца. Хотя, конечно, младенцы не издают подобного громового храпа и не выводят столь замысловатых рулат. Тем не менее, зрелище было умилительное. Свернувшись калачиком и подложив под щеку одну ладонь, второй рукой стажер крепко прижимал к груди толстенный потрепанный справочник и время от времени, когда переставал храпеть, сладко причмокивал губами. — Дэвид, вставайте! — приказал бессмертных. — Согласно пункту 18 статьи 828, — согласился стажер, не просыпаясь, а также дело у Стакайла против Бармунты?» «Дэвид!» — повторил следователь громче. «Следствие никоим образом не может быть прекращено на данном этапе, поскольку обнаруженные улики не свидетельствуют явным образом против кого-либо из подозреваемых, а значит, необходимы дополнительные мероприятия». Наотрез отказался Дубовны. «Дэвид, я вас выгоню!» — пообещал бессмертных, и молодой человек подскочил, будто и не спал вовсе. «Ну что, живы?» Ну, да, с некоторым сомнением ответил тот и попытался ногой задвинуть под полку предательски высунувшийся номер марсианских красоток. Вот если бы вы вместо того, чтобы читать всякую чепуху, следователь ловко подобрал яркий журнал. Прилежно занимались, вам не пришлось бы дрожать из-за своей некомпетентности. Идите-ка, приведите себя в порядок, да велите стюарду выгладить ваш костюм. И запомните, воздел бессмертных палец. — Даже в состоянии крайней ажитации, в котором вы вчера вне всякого сомнения пребывали, человек благородный спать в костюме не ляжет. Но, — попытался дубовно напомнить о некоторых обстоятельствах, — и даже в полубессознательном, а то и бессознательном виде, — прекрасно понял его бессмертных, вы обязаны были сперва снять пиджак и аккуратно повесить его на плечики, а только потом уж падать. «Ничего, Дэвид, с опытом придет и это». «А...» — дернулся юноша вслед за наставником. «А это...» — поднял тот липоватый номер красоток. «Пока побудет у меня». И, ухмыльнувшись в усы, бессмертных прикрыл за собой дверь. В конце концов, он тоже когда-то был стажером. К обеду собралось куда более пестрое общество. Прекрасная каролина кисленьких, которую сердобольный Виттяй успел уже попользовать не только ядреным рассолом, но и специальным биорийским кушанием, предназначенным именно для такого утра, когда человек жалеет не только о том, что проснулся, а и вовсе появился на свет, как обычно, блистала. Институтскую форму она сменила на броский костюм, очевидно, по двум причинам. Первая – форму следовало как следует почистить после вчерашних похождений, а вторая – Ярко-алый жакет с черным широким поясом и стоячим воротничком, неуловимо похожий на мундир, помогал маскировать некоторую бледность знаменитой писательницы. Крайне узкая черная юбка делала походку госпожи Кисленьких особенно выразительной. Подол по низу пенился облаком черного газа. В ушах Каролины сияли рубиновые серьги, на плечах возлежал вновь потемневший пушистик, а над маленькой шапочкой юной дамы, алым восклицательным знаком, лихо покачивалось длинное перо. При виде этого наряда доктор вдруг как-то странно вздохнул и принялся протирать очки, хотя в этом не было ни малейшей нужды. Поручик Виттиай сопровождал свою госпожу по пятам, видимо, опасался, как бы она не ввязалась еще в какую-нибудь авантюру. Его тщательно расчесанная борода выглядела крайне внушительно, на парадной юбке не было ни единой лишней складки, а пуговицы на мундире сияли ярче солнца. Пол топорный, как обычно, был идеально аккуратен, подтянут и погружен в себя. Впрочем, казалось, отсутствие на постоянном посту госпожи полненьких и госпожи приятненьких его немного порадовало. За его спиной жались оба оперативника, которым не терпелось таки посмотреть на знаменитого адвоката вблизи. Затем пришел сам Руперт Бессмертных с бледным и отчаянным стажером на буксире. Задвинул молодого человека в угол и посмотрел так, что любому стало бы ясно. Вставать с места без разрешения Дэвиду запрещается под страхом смертной казни. Ну и, наконец, в вагон-ресторан вошел Людвиг Эрнст Мягко-Жестоких к которому невольно потянулись все. Такую волну дружелюбия источал этот в высшей степени примечательный господин. «Ах, госпожа кисленьких!» произнес он учтиво, склоняясь над рукою писательницы. «Наконец-то я имею честь лицезреть вас, настоящую жемчужину королевства!» «Ну что вы, господин мягко-жестоких!» включилась в привычную игру Каролина, подрагивая ресницами и стреляя очаровательными карими глазами. Разве может скромная писательница сравниться с такой фигурой, как вы или господин Бессмертных? Нет-нет, ни в коем случае. Это величины несопоставимые, как... как... «Большой королевский экспресс и велосипед», — пришел Ян на помощь иссякшему писательскому вдохновению. «Вот именно», — воскликнула госпожа Кисленьких. «О, я так польщена знакомством с вами, господин Мягко-Жестоких». «Людвиг, просто Людвиг», — журчал в ответ адвокат. Для такой очаровательной дамы. Тогда называйте меня просто Каролина, с придыханием произнесла писательница. А еще лучше коро. Тут они оценили выражение лиц присутствующих, переглянулись и рассмеялись. Довольно развлечений, пожалуй, весело сказала Каролина. Не то милейший Витя, чего доброго, примет их за чистую монету. «Хм -хм -хм, произнес поручик. Так стало быть. Э... «Но, разумеется, мы давно знакомы с милейшей Каролиной», — улыбнулся адвокат. «Доводилось встречаться». Несчастный Дэвид подумал, что госпожа Кисленьких кажется знакома со всеми маломальски заслуживающими внимания персонами в королевстве, но на всякий случай промолчал. Тем более, внимание его привлекло редкостное зрелище. Пол топорный, сидевший напротив, увидел нечто до такой степени удивившее его, что у всегда бесстрастного офицера суда даже дрогнула бровь. «Что там такое, Пол?» — заметил это и бессмертных. «Ничего особенного», — заверил мягко жестоких, аккуратно складывая салфетку. «Очаровательные, знаете ли, дамы! Я бы сказал, женщины несчастной судьбы. Им так необходим был кто-то, кто выслушал бы их трагическую повесть и дал профессиональный совет». Остальные во все глаза смотрели, как в вагон-ресторан тенями проскальзывают одетые в темные, вполне приличествующие возрасту платья, госпожа полненьких и госпожа приятненьких, и тихонько устраиваются за своим столиком. «Откуда вы узнали, что это они?» — не выдержал Дэвид. «Вы же сидите спиной и не поворачивались». «Видите ли, молодой человек», — очень серьезно сказал Людвиг. «У городских адвокатов на кончиках ушей есть особые сверхчувствительные точки, и...» «Он просто видит отражение в супнице!» — рассмеялась Каролина, видя, что стажер готов разинуть рот. Следователь только ухмыльнулся. «Ах, господин мягко-жестоких, не шутите так над нашим Дэвидом, он ведь может и поверить». «Он много во что верит», — заметил бессмертных. «Нет», — выпалил Дубовный, понимая, что сейчас провалится. «Ну, не сквозь землю, так сквозь полвагона точно». «Увы». «В инопланетян, например», — добил наставник. «Ищет следы их присутствия повсюду, основывает версии на их вмешательстве в дела земные». Дэвид понял, что сейчас сгорится стыда, однако все же нашел в себе силы поднять несчастный взгляд на адвоката. К его изумлению, мягко-жестоких смотрел на него с таким участием и, кажется, даже с сочувствием к юноше, так коварно высмеянному начальникам, что стажер растерялся. — Ну и что же? — произнес тем временем Людвиг бархатным своим голосом и машинально погладил Цисси. — Истина ведь где-то неподалеку, а вы, Руперт, чрезмерно строги к молодому человеку. «Неужели вам самому никогда не попадались случаи, объяснить которые с точки зрения здравого смысла вы не могли?» «Ну, допустим», — согласился тот. Судя по всему, беседа доставляла ему несказанное удовольствие. «Вот», — поднял палец адвокат, — «и я со своей стороны могу уверить, что некоторые вещи совершенно невозможно объяснить, даже привлекшие для этого лучшие умы современности». Что же может решить молодой пытливый ум, столкнувшись с непознаваемым?» «Что он плохо учился?» – пробубнил Берт, не поднимая глаз от тарелки. Адвоката он как-то стеснялся. «Это в первую очередь», – согласился Людвиг серьезно. «Но что, если, проверяя одну гипотезу за другой, такой юноша все же не может найти ответ? Что он должен предположить?» Уж нет ли здесь вмешательства неких сил, которые мы до сих пор не в состоянии не то что познать, а даже и представить? Почему бы силам этим и не быть потустороннего происхождения? Или даже инопланетного? Кто знает, что ожидает нас в иных мирах?» «У нас в Биарии», — пробасил вдруг поручик, — «случай был». «Спустилось аккуратно для саповалом при огромное блестящее блюдце». Два состава отменных бревен пеплом пустило. «А дальше что?» — жадно спросил воспрянувший духом Дэвид. «Ну что?» — пожал могучими плечами гвардеец. «Как оно, значит, решило склады изничтожить? Так наши уж на что миролюбивы? Не выдержали. Зарядили пушки, да и...» «Говорили», — добавил он, — «сбить не сбили, но несколько вмятин на этой штуковине-то оставили». Она мигом подхватилась, да и улетела. Больше не появлялась. «А вдруг это были братья по разуму?» – простонал Дубовный. «А вы?» «На самом-то деле», – закончил мысль Виттяй, «это охранники курили. Кто-то чинарик уронил, опилки и полыхнули. Так вот, чтобы недостачу покрыть, они это блюдцы и выдумали. Теперь сами лес грузят. Нечего небылица сочинять, да народное добро портить». «Да», – с хорошим чувством момента вступил адвокат, – «случается, некоторые с виду необъяснимые случаи имеют самые что ни на есть обыденные причины. И если поискать как следует, обычно можно этих причин доискаться». «Ну а уж если и это не поможет», – развел он руками, – «тогда остается только списать неудачу на поиски коварных пришельцев из иных миров». Ян сдержанно хрюкнул в салфетку, Каролина тут же сделала вид, будто в глаз ей попала ресница, но перо на ее шапочке предательски задрожало. Руперт посмотрел в окно, а Дэвид решил, что фамилия городского адвоката очень тому идет. «Да, Людвиг», — вспомнил вдруг бессмертных. «Позвольте поинтересоваться, сколько времени вы потратили вчера на тех несчастных дам? Мы с доктором, видите ли, заключили маленькое пари. «О, — улыбнулся мягко жестоких, — знаете, я немного скучаю по напряженной работе в институте, поэтому позволил себе немного развеяться». «И все же?» «Чуть менее часа», — ответил адвокат. «Они оказались такими милыми?» «О да, кое-кто из нас прекрасно об этом осведомлен», — хмыкнул бессмертных. Не мертвых вздохнул, оба проиграли пари. «О чем же вы беседовали с ними, если не секрет?» «Ни о чем серьезном», — отмахнулся тот. «Этим дамам так хотелось поведать кому-то неравнодушному о своих злоключениях, что я, право, не нашел в себе сил им помешать. Бедняжки! Они до сих пор во власти, постигшие их некогда беды, а весь их эпатаж проистекает всего лишь от желания как-то справиться с последствиями несчастья». «Но», — добавил он, — «Полагаю, уважаемый доктор согласится с тем, что опасный недуг нельзя загонять вглубь организма, а следует врачевать его, даже если потребуются самые радикальные методы». «Совершенно верно», — отозвался немертвых. Дэвид покосился на траурно одетых дам и поежился. Трудно было представить, что они предпримут, когда чуточку придут в себя после беседы со сладкоречивым адвокатом. «Не думаю, конечно, что такой короткой беседы оказалось достаточно», сказал мягко жестоких, будто подслушав его мысли. «Они всего лишь вспомнили о трагедии и сдернули с нее, если можно так выразиться, мишуру ложных страданий. Дальнейшее в их собственных руках, а я, увы, сейчас не при исполнении». «В самом деле», — подала голос Каролина, «должны же вы хоть немного отдохнуть от забот». «Работу я свою люблю», — заметил адвокат но вы правы, сейчас мне необходимо м -м, переключиться, чтобы на новом месте действовать как можно более эффективно. Поэтому довольна о службе? Милая Каролина, мы с уважаемым доктором ожидали вас, чтобы вы, как человек прекрасно владеющий предметом, приняли участие в моей маленькой лекции касаемо ухода за юными мухоборами. Если остальные господа, разумеется, не будут против нас послушать». Господа дружно заверили, что против не будут, и вообще им крайне интересно узнать о мухоборах побольше. — Я не такой уж великий специалист, — кокетливо произнесла госпожа Кисленьких, — но постараюсь помочь господин Мягкожестоких. — Рассчитываю на вас, — ласково взглянул на нее тот. — Итак, господин Немертвых, вот Цисси. Как вы можете видеть, она несколько отличается от вашей Беллы. «Вот, взгляните, видите эти довольно глубокие и продольные выступы? У юной Беллы их пока что нет, хотя, позвольте, о, они уже начали формироваться, превосходно!» «Господин мягко-жестоких говорит о крыльях», — пояснила Каролина. «Мухоборы отлично летают, но на это способны только взрослые особи. У молодых крылышки слишком слабы, и даже если мухобор их выпустит, то все равно не сможет взлететь, а выросшие до необходимого размера и окрепшие крылья прячутся как раз в этих так называемых выступах, как в чехлах». «Вот как», — промолвил доктор с интересом, разглядывая Беллу. «Благодарю», — улыбнулся адвокат госпожи Кисленьких и снова обратился к доктору. «Все верно. Кроме того, насколько мне известно, у вашего мухобора именно сейчас формируется жесткий внутренний скелет. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь им как дубинкой или, скажем, ломом. Это может нанести ему непоправимый вред». «В мыслях не было», — вздохнул немертвых, подумав, что без дубинки он уж как-нибудь обойдется. «А как за ними ухаживают?» «О, очень просто», — ответил мягко жестоких. «Их нужно выгуливать, кормить. Кстати, с кормом непременно нужно давать витамины и минералы, которые мухоборы обычно получают в естественной среде обитания, но у которых нет в нашей пище. О, ну, конечно, побольше разговаривать с ними. Так они лучше социализируются и впоследствии смогут легко отличать вас по голосу» что еще он задумался поглаживая цисси ах да не ставьте вашу малютку в угол на ночь она может принять это за наказание на болотах встряла каролина мухоборы ночуют так взлетают повыше цепляются клювом за ветку попрочнее и так висят вытягиваются и распрямляются маленьким помогают подняться взрослые ну а здесь наверное можно класть мухоборы на жесткую ровную поверхность цисси любит ночевать на вешалке — доверительно сообщил Людвиг. — Правда, м -м. если у вас гости, лучше или предупреждать их, или выпускать девочку погулять. — А питание? — спросила госпожа Кисленьких. — Насколько я помню, в дикой природе мухоборы сбивают жертву на зим, а потом становятся на нее и м -м, медленно переваривают. Чем же вы кормите вашу питомицу? — Я долго подбирал что-то, что пришлось бы ей по вкусу, — посетовал адвокат. «Господин немертвых, вам тоже это предстоит. Рекомендую попросить у стюарда несколько кусочков мяса разных сортов. Ваша Белла, вероятно, выберет что-то для себя, а список необходимых витаминов я вам предоставлю». «Это очень любезно с вашей стороны», — заметил доктор. «Что еще?» — задумался мягко жестоких. «Ах да, взгляните! Цисси, детка, проснись!» Он опустил руку на рукоять трости, и вдруг по всей ее окружности вспыхнули рубиновые огоньки. Глаза! пояснила Каролина, наблюдавшая за этим с детским восторгом. Дэвид же постарался отодвинуться подальше. У мухоборов отличный кругозор. Кстати, видят они и в полной темноте. Циси, Цисси! мурлыкал адвокат, поглаживая свою питомицу чуть пониже рукояти. Ну же, скажи «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» а невольно вскрикнул Дэвид, в чью сторону оказался направлен внезапно распахнувшийся клюв болотной твари, и даже шарахнулся. «Простите». «Цисси — воспитанная девушка», — поучительно произнес мягко жестоких, — «и ядом в соседей по столу не плюет. Во всяком случае, если я не попрошу. Не правда ли, прелесть моя?» Мухобор согласно щелкнул клювом и притушил яркие огоньки глаз. «Клюв нужно чистить», — сказал адвокат доктору. «Это несложно. Вы, я уверен, научитесь без труда». «За чешуей, наверное, тоже нужно ухаживать?» — спросила Каролина. «В болотах мухоборы обмазываются биомассой, а вовне для них слишком сухо». «Конечно!» — воскликнул Людвиг. «Чешую необходимо протирать и умощать хотя бы детским маслом». «Оружейное не подойдет?» спросил дотошный доктор, чем умудрился адвоката чуточку удивить. «Полагаю, подойдет», — сказал тот, подумав. «Но только когда было подрастет. Пока придется повозиться». «Я думаю, это будут приятные хлопоты», — усмехнулся Немертвых и погладил своего мухобора с куда большим уважением. «Кстати, а какого действия у них яд?» «Самый разнообразный», — просветила госпожа Кисленьких. Бывает нервно-паралитического воздействия, бывает как кислота. И, если я верно помню, мухоборы способны модифицировать состав яда в зависимости от собственных нужд. Или пожеланий хозяина, добавил мягко жестоких и улыбнулся как-то совсем уж не ласково. Помнится, как-то крайне понадобился анестетик. Знаете, господин немертвых, иногда мне кажется, что Цисси понимает меня без слов. Не исключено авторитетно заявила Каролина. «Ведь это же детище болот! Ничего удивительного в подобном нет!» «Благодарю за интереснейший рассказ», — произнес вдруг доктор и поднялся. «Надеюсь, вы извините меня. Мне хм, должна прийти важная и очень срочная телеграмма, ну а затем я вновь присоединюсь к вам». Он удалился, а бессмертных и мягко жестоких обменялись взглядами столиком первого класса даже самые важные, срочные и секретные телеграммы приносит Стюарт. Если, конечно, доктор не собрался принять ее лично. Однако обсуждать это они не стали, заговорили о другом. Сперва об институте болот, потом о практике генерального следователя, и вот уже даже Дэвид осмелился вставить пару слов в беседу, а оперативники совсем освоились в высоком обществе. Доктор же шагал по коридору к своему купе. Поезд замедлял ход, их ждала очередная остановка. «Ничего необычного, не так ли?» «Не так». К чему предаваться самообману? Он ведь понял это, едва завидев наряд госпожи Кисленьких, так откровенно напомнивший ему о прошлом. Да и разговор с господином городским адвокатом оказался странным. Он коснулся тех воспоминаний, которые доктор Немертвых предпочитал хранить закрытыми на два замка а замки запертыми на три оборота каждый. Мухоборы. Он внимательно посмотрел на свою нежданную попутчицу. Саму лекцию мягко-жестоких с комментариями Каролины доктор слушал в полухо, цепко фиксируя в памяти самое необходимое и вставляя подобающие реплики. А на самом деле размышлял совсем о другом. Читать в людях не мертвых умел, это был фамильный талант, благополучно развитый за годы службы и теперь воспринимал почтенного юриста и его трость совсем иначе. Ну да, конечно, стесняющийся своего горячего и пылкого сердца рыцарь, скрывший свою мечтательность за доспехами прожитых лет и увесистыми томами справочников, прелестная в своей ледяной беспощадности от Цицилии черненьких, снежная королева королевского скоросудия, ласкавшая тонкими пальцами латную перчатку. В роскошном купе первого класса смешивались воедино реальность и легенда, правда и вымысел. Это пугало. А теперь предстояло выбирать самому. Немертвых еще раз посмотрел на трость. Самочка мухобора не дремала, как обычно, рубиновые глазки поймали взгляд хозяина, и тому почему-то показалось, что Белла издевается. Вполне в духе самоуверенных девиц, Собирающихся загнать под каблучок бальной туфельки Очередного потерявшего рассудок кавалера Доктор едва заметно улыбнулся Когда-то он был тоже влюблен Любовь с первого взгляда Теодор не мертвых случалось и слышал эти слова Читал, иронично кривил губы Но даже и предположить не мог, насколько это страшная вещь Когда все тщательно выстроенные и укрепленные барьеры рушатся И ты просто не понимаешь, как можно жить иначе. В его случае все оказалось еще хуже. Предмет его обожания был недостижимым идеалом, и с легким недоумением взирал на него сверху вниз. И никаких преувеличений. Первый раз Теодор скис на половине штурмовой полосы, упал, заботливо нагруженный кирпичами ранец вдавил его в грязь полигона. И изгорая от стыда слушал, как госпожа полковник выражает свое неудовольствие мастер-наставнику из Уверски. Время от времени тыкая лежащего кончиком хлыста, как нечто неодушевленное. Другой бы на его месте написал прошение о переводе. Тем более к пожарным не мертвых попал по ошибке машинописная барышня, заполнявшая его личную карточку, грезила об амурных переживаниях в компании знойного рокового красавца ну, совсем как в синематографе. Всего две ошибки, сделаны тщательно на наманикюренными пальчиками, и вот юный Теодор объявлен обученным рядовым, да еще прошедшим курсы заплечных дел мастера. Лишь две неверные цифры, а каков эффект? Конечно, он был удивлен. Плод счастливого союза семей не мертвых и неживых искренне полагал себя продолжателем дела дедушки и батюшки, имел соответствующие договоренности, Да и вообще, хирурги широкого профиля были на расхват, а потому оказаться в учебно-тренировочном лагере войск специального назначения... Нет, Теодор был не просто удивлен, а скорее ошарашен, раздавлен, смят. А после всего этого доставлен за шиворот в кабинет полковника Любимых и... погиб. Окончательно и бесповоротно. Случайность. После краткого допроса госпожа полковник платоядно облизнулась. Теодор задрожал и даже немного покраснел. И приказала вызвать сержанта из Уверски. У белатрисы любимых было много оригинальных идей, касаемо экспресс-обучения личного состава. А еще неистребимое пристрастие ко всякого рода антинаучным штучкам, о которых предпочитали не распространяться за пределами узкого круга доверенных лиц. Стоит ли говорить, что сержант всецело разделял убеждения своего командира? Два незаурядных багра еще раз внимательно оглядели несчастного Теодора. Тот воображал, как станет героем и принесет своей даме сердце авоську, нет, целый мешок голов поверженных противников и букет белых роз в придачу. И многозначительно переглянулись. «У нас всего два месяца, Мартин», — промурлыкала госпожа полковник. Могу ли я рассчитывать, что вы уделите этому юноше особое внимание?» Сержант, польщенный доверием начальницы, в нескольких рубленых предложениях заверил, что, прибегнув к мерам неординарным и оправданно жестоким, можно легко вынудить новоприбывшего познать силу. «Он будет владеть как темной, так и светлой стороной!» закончил свою речь мастер-наставник и выразительно щелкнул пальцами. Теодор моргнул. «Когда своею ты владеешь силой, а не тобою властвует она», задумчиво проговорила госпожа любимых. «Вы понимаете, Мартин, что это должна быть лошадиная сила?» «Так точно!» — осклабился сержант. «У меня не было ни единого шанса». Доктор рассеянно поглаживал свою трость, которая стремительно меняла свой цвет, становясь бархатисто-черной, как будто сама тьма поселилась в ее чешуйках. Мухобор нежно прихватил хозяина за палец, мол, не следует чрезмерно углубляться в воспоминания. «Багры не погибают, они отступают, чтобы вернуться. Не так ли, Белла?» Рубиновые глазки согласно вспыхнули. Похоже, Мухобор действительно понимал хозяина без слов. Доктор осторожно повесил трость на вешалку за неимением чего-либо более подходящего и аккуратно прикрыл ее собственным плащом. Он собирался сменить костюм и полагал, что это зрелище не годится для юной дамы. Теперь, когда у Мухобора было имя, доктор мог отвлечься на решение других, более мелких проблем. Способности видеть у него имелись, иначе можно было и не вернуться тогда из леса. Но нынешнее положение штатского специалиста и отсутствие некоторых предметов экипировки требовали применить меры неординарные и неортодоксальные. Из разряда тех, на которые он был вынужден пойти по ряду причин, уволившись со службы. Семья считала его паршивой овцой, и отец, не дрогнувшей рукой, вычеркнул Теодора из списка наследников. «Офицерская пенсия. О!» Королевство заботилось о своих отставниках, но устройство личных дел, наипервейшим из которых Теодор считал месть, требовало значительно большего. Тесное знакомство с биорийцами сыграло свою роль, и немертвых искренне полагал, что месть это блюдо, которое подается горячим и чрезвычайно острым. Надо отметить, именно тогда он и познакомился с Рупертом Бессмертных. Доктор заочно уважал генерального следователя, а самому Руперту был не безинтересен человек, талантливо организовавший мор среди заокеанских покровителей князя Великослатеньких. Ну а с полом топорный Теодор свел знакомство намного раньше, когда обеспечивал работу выездного трибунала должным количеством подследственных. Славное было время. Доктор тщательно застегнул пуговицы твидового пиджака и поправил галстук. Его учили многому — доверять своим ощущениям, читать неясные знаки, которые судьба щедро рассыпает на путях избранных, пользоваться силой. Мастер-инструктор обмолвился, что в далеком биорийском монастыре у горы Фуньян этому искусству учат долгие годы, после чего посмотрел на подопечного и заявил, что философствовать им некогда, ибо сроки поджимают. Надевая на голову помятое ведро, Теодор чувствовал себя полным идиотом. «Видишь, Белочку?» — вопрошал инструктор, сопровождая вопрос ударом палки, чтобы помочь молодому человеку сконцентрироваться. «Что, не видишь? она есть!» Постепенно наставления возымели действия. Теодор научился концентрироваться на главном, а потом посторонние мысли и вовсе исчезли. Юный немертвых начал «видеть». Особенно хорошо это получалось, если закрыть глаза. Мир приобретал непривычную резкость и ясность. Это создавало известные неудобства. Вернувшись из леса, приходилось заново вживаться в условности вечного мира, моргать, дышать, говорить ртом, совершенные излишества, если подумать. Равно как и носить неуставные сорочки под запонки, щегольской галстук, пошитый у хорошего мастера мундир, Темная сторона, светлая сторона, а офицер и джентльмен, как говорят жители Мглистых островов, всегда должен оставаться джентльменом. Немертвых взял в руки трость, подумал, что нужно будет заказать специальный чехол для нее и решительно вышел из купе. Пока доктор готовился достойно встретить неведомое и потенциально опасное, Блестящее общество в вагоне ресторана наслаждалось обществом господина Мягко-Жестоких и его очаровательной спутницы, разумеется, Цисси. О, уважаемый городской адвокат был блестящим собеседником и незаурядным рассказчиком. В диалоге его умения проявлялись не так ярко, но когда он перешел к повествованию, внимали которому не только сотропезники, но и окружающие, Господин мягко жестоких умел говорить так, что каждое его слово достигало самых удаленных уголков вагона. Словом вниманием аудитории оратор завладел в первые же минуты и, казалось, погрузил ее в некий транс, пребывая в котором, каждому хотелось немедленно стать честнее, порядочнее и вообще лучше. Исключения были редки. Господин бессмертных, он считал, что в его возрасте меняться уже как-то не солидно. Госпожа Кисленьких, писательница полагала, что и так даже чересчур хороша. Поручик Виттяй, на биорейцев в принципе не действовали подобные приемы. И господин Топорно, следует уточнить, на биорейцев и опытных офицеров суда. Ян, подперев подбородок рукой, шмыгал носом. Должно быть, думал о том, как растрачивает жизнь впустую, занимаясь всяким непотребством вместо того, чтобы создать очередной венок сонетов. Берт мрачно сопел и время от времени почесывал за ухом. О чем думал он, никто не знал. Юный стажер тоже не избегнул всеобщего помешательства. Он медленно раскачивался из стороны в сторону и монотонно обещал никогда, никогда, никогда не таскать у бабушки варенье. «Однако, Людвиг, поразительный успех», — заметил Руперт. «А вы ведь, если не ошибаюсь, только два года назад начали обучаться искусству гипноза?» «О, вы преувеличиваете», — скромно ответил адвокат. «Но, согласитесь, это крайне полезное умение, особенно если вам предстоит назначение на болганские шахты или хаски прудники». «Честно скажу, последнее назначение меня тревожило», — добавил он. «Атмосфера прудников не лучшая для Цисси». «Наши крылышки начинают покрываться соляной коркой, да, дорогая?» И мягко жестоких погладил свою верную спутницу. «Это ужасно!» — покачала головой Каролина, и алое перо негодующе затрепетало. «Мухобор должен летать!» «К счастью, — продолжил Людвиг, — мой коллега Антуан Мрак-Кромешный любезно предложил мне поменяться жребием, за что я ему очень благодарен». «Антуан очень тактичный человек», — кивнул Руперт. «Это весьма любезно с его стороны». «Он был осведомлен о моих обстоятельствах». Окружающие постепенно приходили в себя. А поскольку кое-кто кое-что запомнил, то некоторые супруги уже начали коситься друг на друга. И неизвестно, чем бы закончился обед, если бы не раздался голос обер-кондуктора. «Дамы и господа!» провозгласил он самым траурным видом. Сотрудники паровозной компании приносят свои глубочайшие извинения. К нашему привеликому сожалению, сегодня в меню не будет ни свежей клубники, ни сливок, ни устриц. Вольный город Брехенберг, в котором мы только что остановились, захвачен вооруженными дикарями. Бессмертных отодвинул занавеску. Вокруг экспресса основали дикари в меховых набедренных повязках, раскрашенные черной и белой краской. Пассажиры, чувствовавшие себя в полной безопасности за бронированными стенами вагонов, приникли к окнам. Такой экзотики они еще не видали. «Пингвины!» — вздохнул следователь. «Простите?» «Это племя поклоняется великому пингвину», — пояснил тот. Признаться, есть разные версии возникновения этого культа. Кто-то говорит о гигантском пингвине, которого преступные экологи выкрали из зоопарка и выпустили на свободу, а он так привык к людям и лакомствам, что прибился к дикарям, они же объявили его своим тотемом и научились от него дурному. А другие считают, что великому пингвину те поклонялись испокон веков, а вот на разбоях толкнул недоучившийся студент тоже, кстати, угодивший на кривую стезю из-за этой самой экологии, — хмыкнул следователь. Здесь он скрывался от преследования властей, спрятался у дикарей, привил им пороки цивилизованного общества. Так что теперь раз в год они откалывают айсберг покрупнее, ставят паруса и грабят прибрежные города. — Говорят, — вставил Ян, — они угоняют жителей в рабство. Больше всего им нужны женщины. «Зачем?» — глупо спросил Дэвид и понял, что сейчас покраснеет. По счастью, оперативник вовремя ответил. «Как зачем? Высиживать пингвиньи яйца на птицефермах, конечно!» «Отвратительно!» — сказала Каролина. «Прошу извинить, но я должен проинструктировать солдат». тяй нахмурился и поднялся во весь свой богатырский рост. «Младшая сиятельная госпожа никогда не будет пингвиньей на сеткой. Осмелившихся на такое...» Тут он сурово сдвинул брови. «Этих пингвинов в котел войдет дюжины полторы». «Не иначе», — согласился бессмертных. «Они как-то мелковаты. Да, господин поручик, не забудьте предупредить доктора. Возможно, местным жителям и этим... Хм, несчастным потребуется его помощь». Следователь как-то двусмысленно усмехнулся. Поручик грозно разделил бороду напополам и поспешил к выходу, тактично огибая прилипших к окнам пассажиров и тем самым оберегая несчастных от неизбежных синяков. Оказавшись в тамбуре четвертого вагона, Виттяй замер, чего с отважным биорийцем отроду не случалось. «Но было от чего. Через стеклянную дверцу вагонного коридора он видел, как к тамбуру неспешно движется закованная в черные латы фигура в черном же непрозрачном шлеме. Сияющий меч у бедра, развивающийся угольно-мрачный плащ с черным подбоем. Биорийский гвардеец не боялся никого, ни голодного медведя, ни лесного дьявола, водилось в Биарии такое, даже похуже ни магистра В.Пу, сломавшего ему за непочтительность три ребра своим знаменитым посохом, но это...» Он моргнул, иллюзия рассеялась. Перед ним стоял хорошо знакомый доктор Немертвых, в котором не было ровным счетом ничего сверхчеловеческого. Тем не менее поручик преклонил колени и закрыл глаза. Что-то прошелестело совсем рядом, он ощутил легкое бестелесное дуновение. «Да прибудет с тобой великая моща, юноша!» «Целый табун!» – прошептал поручик и вздрогнул от переполнивших его могучее сердце и глубокую биорийскую душу чувств. «Его, ничтожного, заметили! Его госпожа, несомненно, будет спасена! Как он был слеп, не заметить самого! Но он прощен!» Когда ведь Тяй пришел в себя и открыл глаза, в тамбуре никого не было, что, впрочем, нисколько его не удивило. В конце концов, великие ходят своими дорогами. Но гвардейцев предупредить все-таки следовало. Не потому, что самому вдруг могла понадобиться поддержка, а чтобы котел вычистили как следует. Ибо, как говорил магистр В.Пу, во всем должен быть порядок. «Дамы и господа!» Оберкондуктор изрядно волновался. «И орхидеи подвяли», — думал он с невыразимым стыдом. «Скандал. Позор. Не извольте беспокоиться. Мы уже связались с пограничной охраной. К нам на помощь идет патрульный дирижабль. Он доберется до Брихенберга всего лишь за три часа, после чего экспресс возобновит движение и непременно наверстает упущенное время. К сожалению, дикари разграбили продуктовый склад и наше меню... Его уже не слушали. Пассажиры не отлипали от окон. Снаружи дикари выстраивали в шеренгу жителей города. Рослый пингвин поднял импровизированный плакат. «У нас заложники!» было выведено на оторванной от какого-то забора доске корявыми буквами с ужасными ошибками. «Любопытно!» — обронил Пол топорно. «Орфографов-заговорщиков на них нет», — усмехнулся Бессмертных. «Какая гнусность!» — фыркнула Каролина, попутно запоминая подробности и подумывая, не устроит ли к кривому с хромым такое же приключение. Им в конце концов не грозило угодить на пингвинью ферму в качестве живого инкубатора. Тем временем пингвины подтащили еще пару досок. «Нам нужны рыба и скотч!» — была на них еще менее уверенная рука куском скверного мела. «По крайней мере, это требование понятно», — заметил бессмертных. Топорно не отреагировал, он заполнял бланк коллективного расстрельного приговора и напряженно высчитывал количество дикарей на площади. Им же нужно чем-то приклеивать перья. «Перья?» — заинтересовался мягко жестоких. «Хм. Дикари приклеивают скотчем выпавшие перья пингвинов», — пояснил следователь. У кого больше перьев, тот и главнее. А вожди даже пытаются, и не безуспешно, даже вживлять эти перья. Что, кстати, говорит в пользу второй из изложенных мною версий возникновения культа великого пингвина. Тот беглый студент, видите ли, был начинающим медиком. — О, а я-то думала, что они требуют скотч, который скотч! — воскликнула Каролина. И еще решила, как скверно поощрять пьянство среди малых народностей. «Смотрите, смотрите!» — загалдели пассажиры. Пингвин на площади поднял очередной плакат. «Надеюсь, забора им хватит?» — озабоченно произнес следователь. «Не то с них станется и дом разобрать». «Мы требуем переговоров!» — гласила надпись. Пассажиры зашумели. «А кто у нас может вести переговоры? Я только вчера подписал хороший контракт на тушенку. Могу попробовать». Контракт у вас хороший, только тушенка не первой свежести. Господа, не забывайте, королевство никогда не вступает в прения с бандитами. Юлик заканчивал дипломатическую академию, он точно знает. Но мы в вольном городе, а не в королевстве. И почему сразу с бандитами? Они требуют рыбу и скотч. Это коммерческая сделка. Непризнанное торговое образование. Тогда, вероятно, коммерц-советник Занудецкий сможет. Следователь с адвокатом вздохнули и переглянулись. Понятно, что никто из говорунов наружу не выйдет, да и самим им не было резона покидать надежный экспресс. Но вот если пингвины рискнут пойти на штурм... Каролина задумчиво искала что-то в сумочке. Берт и Ян проверяли, на ли ножи и прочая амуниция, которую они умудрялись прятать самым непостижимым образом. Мягко жестоких погладил Цисси. Снова загорелись рубиновые глазки мухобора и громко щелкнул внушительный клюв. Полтопорный бросил считать пингвинов, поставил в бланке всеобъемлющее и др -точка, открыл дипломат и завлек на свет божий внушительный револьвер и, как обычно совершенно невозмутимо, привел его в состояние боевой готовности. Каролина покосилась на офицера суда с одобрением и уважением. Дэвид завистливо вздохнул, у него револьвера при себе не было. Он, однако, подумал, что сможет какое-то время отмахиваться стулом. И только бессмертных ничего не предпринимал, а просто наблюдал за происходящим. Ситуация за окном изменилась. Откуда-то слева к дикарям вышел невысокий человечек в твидовом пиджаке. В его руке был фанерный ящик из-под тропических фруктов. Пингвины с некоторым недоумением опустили плакаты. Припавшие к окнам пассажиры первого класса с удивлением наблюдали за странными манипуляциями. Новый персонаж поставил ящик на зим и достал из кармана три металлических стаканчика и красный шарик. «Интересно, кто его учил вести переговоры?» прокомментировал Руперт довольно. «И сколько перьев он у них выдерет?» «Бессмертных, как всегда, не ошибся». Доктор, а это был, разумеется, он, продемонстрировал пингвинам связку бус, потом показал шарик. На то, чтобы втолковать дикарям правила, много времени не ушло, а известная игра портового отребья и любимая забава князя Великослатеньких не могла не увлечь падких на яркие побрякушки пингвинов. Вскоре из вокзала повалила новая толпа захватчиков, жаждавших обыграть наглого Бесперова. Они выдергивали из волос то одно, а то и два сразу пингвиньих перышка, разом понижая свой статус в глазах соплеменников. Дольше всех держался вождь, но когда на его глазах доверенный помощник проиграл все и пошел биться головой об каменную стену, то и он не выдержал. — Ты есть грязный обманщик! — разобрали те, кто умел читать по губам. — И что теперь? — Дэвид от любопытства чуть не расплющил нос об стекло. «Ничего особенного», — меланхолично ответил мягко жестоких. Цисси снова задремала. «Скорее всего, этот господин — дипломат из группы специального назначения, настоящий профессионал. Только взгляните, сколько пингвинов лишилось своих перьев и имущества. Думаю, сейчас он выкупит и заложников, и город» хм произнес топорный, взглянув на часы и подумав, что патрульный дирижабль не мог прибыть так быстро. Вслух он, однако, ничего не сказал, ибо это было не в его привычках. «А он справится?» — спрашивал Дэвид. «Вроде бы его хотят поколотить за жульничество». Вернувшийся поручик Витяй хмыкнул и почтительно склонился к ушку блистательной госпожи Кисленьких. Удивительно, но говоривший обычно густым басом биореец, на этот раз шептал едва различимо. Выслушав его, Каролина приметно покраснела. Воистину, опека папеньки была чрезмерной. Отправить ей на выручку того, кого нельзя вызывать? Что же будет в следующий раз? Эшелон с отборным полком императорских головорезов? Ситуация тем временем обострилась. Пассажиры с замиранием сердца смотрели, как пританцовывает на месте огромный пингвин, как никому неизвестный дипломат слегка сжимает левую руку в кулак, и как его противник, задыхаясь, хватается за горло и падает не в силах стоять на ногах. «Мганга!» — завопили дикари, и вопль сотен мощных глоток пробился даже сквозь пуленепробиваемые стекла. «Однако», — заметил адвокат, — Насколько я помню, дипломаты редко встают на путь силы. Должно быть, этот господин работал при дворе князя Великослатеньких. Во времена он и без таких умений там было не обойтись. Следователь только усмехнулся в усы, но ничего не сказал. Тем временем на площади порядком ощипанные пингвины схватились за копья и топоры, но из-за спины господина в твидовом пиджаке вдруг появилось нечто, и выразительно прищелкнула клювом. «Боевой треножник!» — в полном восторге воскликнул Дэвид. «Марсиане!» Мягко жестоких приподнял брови и весело переглянулся с бессмертных. «Великим Ганга! В полном ужасе взвыли дикари и ринулись назад, в порт, где на берегу их ждали лодки, а на горизонте виднелась громада слегка подтаявшего парусного айсберга пингвиноносца. «Болотные твари!» Едва ли не громче дикарей завизжали бывшие заложники и, обгоняя пингвинов, бросились прочь из города. И начался великий драп. Впереди драпал уважаемый градоначальник. Следом драпали старосты и полицейские. Драпал самый гуманный в мире суд и честная таможня. «Однако», — огорчился бессмертных, «а кто будет приводить этот городишко в порядок?» Адвокат только развел руками и покосился на возбужденных пассажиров. Таинственный спаситель тем временем бесследно исчез, и, пожалуй, только Витяй сумел во всеобщей суматохе заметить, как тот спокойно вернулся в поезд. Увы, тронуться в путь немедленно не получилось. Коварные пингвины завалили пути, и завал этот еще предстояло разобрать. Именно тогда и состоялся исторический обмен телеграммами между радиорубкой «Экспресса» и столицей. Выглядел он так. «Ваш офицер случайно взял Брехенберг. Сказать, чтоб вернул обратно?» — оберкондуктор. «Флаг вывесили?» — король. «Так точно, оберкондуктор. Тогда оставим себе. Король». «Вот уж удружили, так удружили», — бурчал за ужином бессмертных. «Опять карту перерисовывать придется». «О, коллега, пожалуй, это наименьшая из проблем королевства», улыбался в ответ мягко-жестоких. Доктор молча пил чай, улыбался каким-то своим мыслям и поглаживал умницу Беллу, оказавшуюся так похожей характером на свой прототип. Ведь тяй молча гордился. В городке с целью наведения порядка решено было оставить несколько гвардейцев и этим избранным даже выдали небольшой личный котел особого подразделения. Можно было не сомневаться. Расстрельный приговор топорный будет выполнен совсем тщанием. «Безобразие! Наглым выходкам королевской военщины следует дать решительный отпор!» громко вещала госпожа Полненьких, слегка отошедшая от чара адвоката и даже прицепившая к корсажу траурного платья розовый бантик. «Цивилизованное общество!» «Интересно, а кто был этот таинственный воин в черном?» — рыскала среди пассажиров госпожа приятненьких, сжимая в руках столовый нож. На нее косились, а за спиной даже позволяли себе повертеть пальцем у виска, потому что более решительно никто, ну или почти никто, никаких людей в черном не видел. Не считая пингвинов, конечно, но те были скорее черно-белыми. А вечером оберкондуктор получил еще одну телеграмму, которую и зачитал в штабном вагоне срывающимся от волнения голосом. «И буковку заодно поменяйте», — шутливо приказывал далекий отправитель, и оберкондуктор, лично взгромоздившись на скамеечку, совершил священное действие при помощи ведра краски и большой малярной кисти, пока расчищали завалы. В штабном вагоне тихо кричали «Ура!» и бросали в воздух форменные кепи. И теперь уже большой Королевский экспресс набирал ход и уставший поездной машинных дел мастер закручивал три клапана из пяти предохранительных, заставляя состав буквально лететь над землей, наверстывая упущенное время. Пусть хоть солнце утонет в море, Королевский экспресс всегда приходит в срок.